Глава 14. После месяца, проведённого в столице, леди Ирэн наконец-то возвращалась домой. Господи, какое счастье, что больше не нужно бесконечно держать лицо, обдумывать каждое слово, принимать союзников отца, улыбаться и быть очаровательной. Скорее бы уже показались стены замка. Только сейчас Рэн стала понимать, что этот огромный, не слишком уютный замок Её дом. То место, где можно хоть иногда побыть самой собой. Королевские балы и ужины вспоминались ей просто с содроганием. Иран казалось, что даже она сама пропахла запахом нечистот и духов. То, как душила знать, вызывало просто рвотный рефлекс. Если наложить крепкие, сладкие запахи привозного из Франции парфюма, запах конского и человеческого пота, запах обгаженных углов в королевском замке, то смесь получается просто убойная. Нет, безусловно, к прекрасным дамам были представлены туалетные слуги. Расписные фарфоровые горшки, Похожие формой на чуть уплощённые соусники. Подавали по первому требованию. Но чёрт возьми, ходить в туалет стоя, пользоваться тем же сосудом, что даже не вымыли после предыдущей дамы? Иран вновь брезгливо передёрнула плечами. Именно поэтому она практически ничего не ела во дворце, а ещё больше опасалась пить. Но пару раз пришлось обращаться к туалетной горничной. Кроме нее никого не смущало журчание из-за изостаявших в углу зала роскошных резных ширм. Лорд Берет не всегда имел возможность водить ее на королевские ужины и балы. Зато леди Маргит охотно сопровождала Ирен по личной просьбе лорда отца. Интересная дама с непростой судьбой, похоронившая четырёх детей. Долгие годы ведущая своё хозяйство железной рукой, сумевшая сохранить и земли для наследника, и собравшая очень приличное приданое для старшей дочери, дважды бабушка взяла что-то вроде шефства над неопытной графиней. Рассказывала о проблемах с крестьянами и землями, с которыми приходилось сталкиваться. Иногда в достаточно лёгкой, почти шутливой форме преподавала правила дворцового этикета. Я, леди, и не слишком люблю посещать столицу. Только вот, если вы хотите вести здесь какие-то дела, придётся бывать и при дворе. Так что, дорогая леди, подбородок выше и с кавалерами строже. нравы тут не слишком целомудренные. Его величество Эдуард увы всё ещё не женат. Зато у вас всегда будет прекрасная возможность лично обратиться с прошением. Связи при дворе, да еще такие сильные, как у вашего отца, большое благо, леди Ирен. Что такое блат? Ирен прекрасно помнила по прежней жизни. Похоже, что от мира к миру в отношениях людей мало что меняется. Именно благодаря блату графиня За этот месяц успела сделать достаточно много для благосостояния своего дома и своих земель. Его величество с большим интересом рассматривал пуговицы и новый вид застёжки. Благо, что образцов Иран могла предоставить множество. Так вот, ваше величество, ежели вы собоговорите подписать такой указ, то я, разумеется, обязуюсь честно платить налоги в вашу казну. Кроме того, было бы несправедливо обидеть лично вас, Ваше королевское величество. Согласитесь, такая застежка быстро войдет в моду. Это гораздо удобнее, чем шнурки и завязки. Я совсем не претендую на единоличное пользование своей затеей. Например, если вы прикажете ювелирам делать такие пуговицы из золота и серебра, они послужат прекрасным украшением. Король несколько удивленно вскинул брови. Похоже, вы готовились к разговору со мной, милая леди. А вот я признаться, к такой беседе не слишком готов. Думаю, что мне стоит обсудить этот вопрос с министром финансов. Вы так мудры, ваше величество. Разумеется, здесь нужен государственный подход. Особенно если вы утвердите регламент, запрещающий простонародью и купцам носить металлы. Тогда все дворяне сочтут за честь заказать себе на одежду такое украшение. И думаю, это существенно обогатит не только казну. А я в свою очередь буду пополнять казну деньгами купцов и мастеровых. Я всего лишь графиня, а не король. Хватит с меня и этого. Король рассмеялся, эта миловидная девица была настолько необычной, что если бы не берет, Жально, с лордом он сейчас не может себе позволить ссориться. Ирен улыбнулась, понимая, что от такого предложения не отказываются даже короли. Пополнить казну и свой собственный кошелек не так и часто предлагают, а у нее будет первый в этом мире патент на изготовление пуговиц. Бумаги были подписаны его величеством Эдуардом Пятым, и лорд Беррид, привезя документы дочери, довольно ухмыльнулся. Затея Рэн поднимала его ценность в глазах короля еще больше. Кто же не любит деньги? После разговора с отцом Иран решила, что на ее век хватит, а вот союзники нужны всегда. Следующий разговор состоялся с вдовствующей графиней Орженской и её сыном, графом Джоном Ардженским, молодым мужчиной, молчаливым, но достаточно внимательным. Леди Маргит: Богу угодно было поселить нас в разных концах королевства. Отец мой не имеет достаточно времени, чтобы заниматься таким делом. Возможно, что и вы, граф Джон, не найдёте на это времени. Но я думаю, что затея сулит хорошую прибыль. Однако я не в состоянии охватить всю страну. А вот если вы леди Маргит, Моргит возьмёте под контроль изготовление пуговиц на севере Англитании, то я готова обсудить с вами условия. Неожиданно вмешался граф Ардженский, которого сперва Ирен сочла просто сопровождающим мать. Леди Ирэн, то, что вы рассказываете, не лишено интереса. Графство мое не так велико, как графство вашего отца. Но почему лорд Берет сам не хочет заняться этим? Мне представляется дело довольно выгодным. Я отвечу вам сам, граф Ардженский. Лорд Берет вошел в зал так тихо, что никто не услышал. Переговоры прервали на время приветствия, но лорд Берет сел за стол рядом с дочерью устала отодвинул кубок с лёгким вином и сказал Не будем терять время на пустые беседы Граф, я сам предложил дочери пригласить вашу мать в компаньоны Не вас Боюсь, что вы слабо представляете, какие перемены грядут в стране, и я очень сомневаюсь, что они пройдут совсем уж бескровно. Именно поэтому я решила, что если не можешь взять хороший куш сам, стоит хотя бы помочь соседям. Простите, лорд Беррид, но я не слишком понимаю, чем именно мне грозит признание его величества Эдуарда главой англитанской церкви. Где короли, где мы? Лорд Беррид вздохнул и сочувственно посмотрел на молодого щенка. Как есть без А вот мать его гораздо умнее. Граф Ордженский, вы думаете, что церковь спустит с рук его величеству такое решение? Боюсь, что нет. Представьте себе, что почти в каждой церквушке на вашей собственной земле сидит ваш враг. Он этот враг не возьмет в руки оружие, нет. Но он будет каждый день вливать в души и умы смердов, что вы преступник, что Бог отвернулся от королевства, что грядет конец света. И мы все погибнем в гияне огненной. Далеко не все святые отцы подчинятся решению совета пэров и короля. Так что оставьте дам заниматься этими безделушками, а вас, дорогой граф, я завтра приглашаю вечером посетить королевский замок Тагуэр, Если, конечно, вы решите поддержать его величество. Граф берет это большая честь но явиться без приглашения его величества. Король лично дал мне право приглашать тех, кого я сочту нужным. Переговоры леди Ирен и леди Маргит прошли вполне удовлетворительно. Кроме налогов, вдовствующая графиня Ардженская будет выплачивать графине Моройской 15% чистой прибыли за пользование ее патентом. Конечно, проверить честность графини Ирен не сможет, но отец присмотрит, чтобы компаньоны сильно не наглели. Это Ирен вполне устроила. Больше всего Ирен радовала, что с помощью лорда Берита удалось избавиться от отца Клавдии. Не все кардиналы и епископы поддержали сторону папы Климентия. Но до момента проведения церемонии и официального отказа Англитании от власти папы пройдёт ещё некоторое время. А пока в её замок назначен новый духовный наставник кардинал Томас Волсинг которого прочили на место главы инквизиции, охотно пошел навстречу лорду Берито. Дорогой лорд, я помню вашу неоценимую помощь в моих делах. Если вы считаете, что отец Клавдий нарушил тайну исповеди, обещаю, я лично займусь расследованием, как только смогу. Вы же понимаете, ряды наши нуждаются в чистке уже давно. Его величество обещал подписать документы об учреждении Ордена Святой Инквизиции сразу, как только В столице остался весь груз пуговиц, который Ирен копила больше года. Купца Ирэн также помог выбрать отец. Решив практически все свои насущные проблемы, Ирен сердечно простилась с лордом отцом. Он надёжный и полезный соратник, и как ни странно, для своей дочери хороший папа. Пусть и страшен для врагов, но родную кровь ценит. Следующий за ней карете ехала леди Маргит. Она будет смотреть, как устроены мастерские. Наёмёт в Эдвенче женщин, согласных на переезд, дождётся, пока они пройдут обучение и вернётся с ними к себе организовывать своё дело. Груз на телегах состоял из множества вещей. Довольно большой ящик настоящей бумаги, тщательнейшим образом упакованный и укрытый от дождя. Ценность её на местном рынке впечатляла. Бумага была привозная из страны Шаусинтай. Конечно, она дешевле пергамента, но и не такая прочная. Кроме того, с неё сложно стирать чернила, если вообще возможно. Но Ренда говорилась, что в следующем году бумаги привезут больше, специально для нее. На бумагу графиню были большие планы. Нужно собирать в одну книгу техники изготовления пуговиц. Их такое нереальное количество, а каждый мастер делает всего несколько видов. Кто-то вяжет крючком, кто-то плетет из ниток, кто-то делает на пуговицах микровышивки, Знание нужно объединить и сразу же сделать копию книги для леди Маргит. Ирен собиралась честно отработать свои 15%. Пяток рулонов нарядной ткани такую не сделают в замке. Семена некоторых растений, которые приглянулись Графине, в основном просто цветы, но было и несколько саженцев ягодных кустов и деревьев. Множество заморских сухофруктов для детей и довольно забавные игрушки-свистульки из глины. Отличная медная посуда, такого качества в её графстве не делали, и она просто не удержалась, купив кучу сотейников, кастрюль и сковородок. В отдельной телеге, едущей в самом конце обоза, в специальных удобных клетках ехали 10 подрощенных поросят хорошей мясной породы. Три мальчика и семь девочек. Иран собиралась обновить свиное стадо. И чем ближе был замок, тем нетерпеливее становилась графиня. Ей очень-очень хотелось домой.